У французов все делается для эффекта, все на показ. Что вы думаете про этого новоявленного Робин Гуда, мистер Фандорин? Господин покривился. «Меня с души воротит от этого мерзавца. Он кичится тем, что никогда не совершает убийств. А, по-моему, лучше уж честный г -г головорез, чем гнусный шантажист, наживающийся на чужой беде». Я энергично кивнул в знак полного одобрения этой точки зрения. — Совершенно согласен, — присоединился к нашему мнению английский сыщик. — Давайте не просто найдем тайник с бомбой, но еще и засадим Сьелю Люпена за решетку, где ему самое место. — Но я бы очень хотел, чтобы... — Предварительно он оказал сопротивление, — мечтательно протянул Фандорин Доно. — Посмотрим, насколько хорошо усвоил он уроки дзюдзюцу. — У моего господина... Что ни слова, то золото. В этот миг, еще можно сказать, в это самое мгновение, тоже неплохо, из коридора донеслись шаги, и в столовую вошел смуглый мужчина с подкрученными, как у Одыну Бунаги, усами и пышной прической. По ней я тотчас догадался, что это и есть управляющий. Давеча мы видели его силуэт в окне конюшни. Он прерывисто дышал. Должно быть, очень к нам торопился. Поздоровавшись, он обвел нас взволнованным взглядом, и я почтительно ему поклонился, потому что знал, этот боско повел себя, как подобает верному вассалу, зная о бомбе, не бросил господина в беде. — Мсье совсем запыхался. Я дал ему воды. Он придет, как только отдышится. А мне велено поспешить сюда и ответить на ваши вопросы. Очень быстро проговорил он на французском. Холмс переводил все сказанное доктору, Я старался не пропустить ни слова. Господин же шепнул мне по-русски, что в речи Боско чувствуется итальянский акцент. Итальянцы считаются отличными слугами, их охотно нанимают на работу в лучшие дома Франции. К тому, что нам уже было известно от Сан, Боско добавил, что голос у знаменитого преступника звучный и наглый. Сразу после окончания разговора итальянец связался со станцией и спросил, откуда звонили но телефонистка ответила, что вызов через коммутатор не проходил. Очевидно, Люпен каким-то образом сумел подключиться к линии напрямую. «Как видите, я все же был не совсем неправ», — заметил Шарлок Холмс. «Полицейский инспектор на телефонном узле ничем бы не смог нам помочь». Когда управляющему задавали очередной вопрос, он отвечал коротко и очень быстро. «Мне показалось, что ему не терпится поскорее уйти отсюда». Дважды, когда возникала пауза, он спрашивал, «Можно ли ему уже вернуться в конюшню?» На лбу у него блестели капельки пота, глаза беспокойно перемещались с предмета на предмет, и я вдруг догадался, что он просто-напросто боится, не взорвется ли бомба раньше времени. Мое уважение к этому человеку сразу уменьшилось. Внезапно господин спросил его совсем про другое. «Я заметил, что на всех окнах первого этажа установлено ставни». Снаружи запирающиеся на замок. Где ключи? Боско заморгал, явно не понимая, чем вызван вопрос. Ключ один, потому что все замки одинаковые. Вот этот. Он выбрал в связке, что висело у него на поясе, один ключ и показал. А остальные от чего? Это от главного входа, этот от бокового со стороны оврага, этот от веранды, маленький от первого этажа башни, а этот от служебной двери. Фандурин Доно попросил отдать ему связку и внимательно рассмотрел ее, запоминая, какой ключ от чего. Но «Ну, теперь я могу идти. Боско нервно переминался с ноги на ногу. Да, только проверьте, что с телефоном, велел ему Шерлок Холмс. Тут уж мне перевел господин. И покажите, где наши комнаты. С минуту, повозившись у аппарата, управляющий радостно воскликнул Вся в порядке. Если что, я буду на своей квартире. Вызвать меня очень просто. Один поворот ручки, два поворота — соединение со станцией». Это мы знали и без него. В комнате он нас провожать не стал. Ограничился объяснением. «Вы найдете сами, это очень просто. Выходите направо в коридор, там в конце бильярдная. Из нее выйдете налево на боковую лестницу, подниметесь на второй этаж, там стеклянная дверь, за ней площадка. С одной стороны комната для господ из Лондона, с другой — для господа из Парижа. Решайте сами, кому какая». Поклонился и припустил из столовой бегом. Несколько мгновений спустя громко хлопнула входная дверь. Ни один японский слуга не позволил бы себе так потерять лицо. Мы пошли в указанном направлении и действительно безо всяких затруднений нашли стеклянную дверь. После небольшого состязания в учтивости, кто первым выберет себе пристанище, мы с господином разместились в светлой комнате, выходившей окнами на лужайку. Я достал из чемодана рабочий пиджак господина и его туфли на бесшумной каучуковой подошве. Сам тоже переоделся в старое. Но вдруг придется падать или ползать на животе. Посетил уборную, а больше мне заняться было нечем. До трех часов еще оставалось время. Господин сидел в кресле и сосредоточенно пощелкивал своими нефритовыми четками, разглядывая странный шифр, который он переписал себе в книжку. Я догадывался, что Фандорин доно разрабатывает план действий, хотя и понятия не имел, какой именно. То есть теперь-то, когда я пишу эти строки, я, конечно, знаю, но сенсей предупредил меня, сразу все рассказывать нельзя, иначе читателям будет неинтересно, поэтому пока про план господина писать не стану. Лучше постараюсь вспомнить, о чем я тогда думал. Ах, да, про юную госпожу Дезу. Я размышлял, что ее, конечно, очень жалко, Но мужа она себе все равно найдет, даже если останется парализованной. Зря ее отец так переживает. Она хороша собой и обладает приятными манерами, а это самое главное. Многие даже найдут своеобразную прелесть в ее неподвижности. Парализованная красавица, подобно прекрасной статуе. У многих мужчин это вызовет и сердечную жалость, и чувственное волнение, отличная рассада, из которой нетрудно произрасти пышному цветку любви. Полагаю, некоторые предпочли бы, чтобы девушка еще и лишилась дара речи. Тогда она вообще была бы идеальной для обожания. Когда мы с господином спасем ее от взрыва и поймаем знаменитого злодея, а госпоже Дезу напишут все газеты, и она станет знаменитой. Слава — очень сильное приворотное зелье. В старой Японии из такого великолепного сюжета обязательно сочинили бы пьесу для театра кукол. Вот о чем я думал пока господин перебирал нефритовые четки. Я сидел очень тихо, чтобы не помешать ему медитировать. Без одной минуты три я нарушил тишину, сказав, что нам пора идти в столовую. Мы спустились, и Дезусан повел нас осматривать дом, чтобы мы нашли, где хитроумный Люпен спрятал свою ужасную бомбу. Глава седьмая Осмотр дома более всего напоминал экскурсию по кунсткамере. Впереди шел мсье Дезессар, не на минуту не умолкая, поминутно оборачиваясь и отчаянно жестикулируя, отчего он постоянно спотыкался и раза два чуть не свернулся с лестницы. За ним Фандорин со своим японцем, потом я, а замыкал процессию Холмс, иногда застревавший где-нибудь в укромном уголке, так что нам приходилось его ждать. Должно быть, во времена Дезессара-старшего...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 Дальше был чулан, где груды лежали клетки, капканы, а с крючков свисало множество разнообразных сеток непонятного назначения. — Все, что осталось от папиного зверинца, — печально сказал Дезосар. — Я уже рассказывал, в парке когда-то был небольшой зоопарк, где жили звери, лично выловленные папой. Фандурин поднял с пола мудреный селок из тонкой шелковой нити, который легко поместился у него в кулаке. П Превосходная ловушка для кабана.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 Холмс изобразил обиду. Но в глазах поблескивали веселые искорки. — Во-первых, адская машина может быть заложена лишь в подвале. Вы профан в архитектуре, иначе сами бы это поняли. В круглой башне спрятать заряд негде. Под башней подвальные помещения отсутствуют. Если бомба на одном из трех этажей основного дома, то при взрыве башня уцелеет, она ведь находится сбоку. А именно в башне, вернее, в ее узнице, Заключается весь смысл отвратительного шантажа. Динамит должен быть внизу, в фундаменте. Тогда обвалится все здание, включая пристройку. Предположим. Но подвал тоже весьма обширен. Там больше десятка комнат, и бог весть, сколько коридоров и переходов. Для того, чтобы взорвать замок в горни, требуется заряд динамита, занимающий не менее пяти кубических футов пространства.